Ивар Рави Титан Книга 3 Наследие Глава 1. Высшие силы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 Первую экспериментальную пушку, стрелявшую килограммовыми ядрами, он отлил спустя всего полтора месяца после отлета «Макса». Потом дело пошло быстрее. В течение двух месяцев Уильям умудрился отлить еще 15 пушек. После просьб Тиллендера отлил пушки поменьше, для установки их на корабли. Теперь Кати Сарк имела по пушке на носу и корме. Еще по две пушки грозно торчали с бортов. Первые полгода после отлета «Макса» жизнь не сильно изменилась.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 Вторым тревожным звоночком стало желание Аллолихеп перебраться на Родос вместе с сыном Максхепом. Тиландер попробовал уговорить жену Макса, но женщина была непоколебима. «Макса нет в живых», — уверенно заявил Аллолихеп. «А если он жив и вернется, он знает, где мне найти. Он сам подарил мне эти земли». Все уговоры Германа отложить морское плавание на Родос до весны успеха не возмели. Аллолихеп было настойчиво. Проклиная женское упрямство, Герман снарядил Кати Сарк для зимнего плавания. Его опасения оказались не напрасны. До Родоса они добирались почти два месяца. По неделе пережидая штормы в бухтах. Родоссы радостно приветствовали Аллельхеп и ее сына. Больше половины жителей острова раньше жили в Андоне. По крайней мере, один из наследников Макса в безопасности. Думал Тиландер, отправляясь в обратный путь. На третий день плавания повредился руль Шхоны. Пришлось возвращаться на Родос чтобы произвести ремонт. В итоге в Макселе Тиландер появился лишь весной. Макс улетел 10 месяцев назад. За время его отсутствия у Михи родился сын, названный Германом, в честь друга отца. Тиландер прослезился, узнав, какой честью удостоился. Но его беспокоило состояние Михи. Парень сильно похудел, постоянно кашлял. Зиг назначил Михи различные настойки, но лучше тому ему не становилось. За 4 месяца, что Тиландер провел от Вазиалу или Хепнародос, ситуация сильно изменилась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 Часами просиживала в комнате, где умер ее первенец. Она перестала интересоваться делами русов, полностью отдав Сет управление дворцом. Сет вызывал у Тиланера неприятие, но он всегда помнил, что она – жена Макса. Зачастую ему приходилось менять ее решение, выдерживая истерические крики. Череда неприятностей преследовала всех, кто был связан с Максом. Осенью пропала младшая жена Макса, Лия. Родив мертвого, недоношенного ребенка, Лия практически перестала разговаривать, редко выходя из своей комнаты. Все поиски пропавшей жены успехом не увенчались. Нашлись люди, видевшие ее идущей кроне. Пропала одна из лодок паскадонок, на которой рыбаки поднимались вверх по реке в поисках рыбы. Ушла к своему племени, и хорошо, нечего ей делать среди нормальных людей. Вынесла свой вердикт Сет, уже полностью захвативший бразды правления в свои руки. После смерти Михи Тиландер настаивал на том, чтобы правил Мал, но тот неожиданно воспротивился. Мал готов был отдать власть Уру, но младший брат еще совсем подросток. Сет выразил желание временно, пока не подрастет Ур, выполнять функции Макса. Получив всю полноту власти, эта холодная и расчетливая стерва первым делом выдворила Санчо и его многочисленных жен из дворца.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 Герман ушел, хотя в голове бурлили неприятные мысли. Смущение Сет он воспринял, как признак женской измены. Каково было его удивление, когда на прямой вопрос об этом Санчера свирепел. Леониэндертальца показалась кощунственной мысль восприятия Сет как женщины. Ведь она – женщина его Макша. В бескорыстность Сет Теландер не верил, ни на йоту. Он даже поделился своими подозрениями с Бером. Вдвоем они продолжали следить за Сет, надеясь понять ее мотивы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 Уру исполнилось пятнадцать, На ростом он превосходил всех, кроме Санчо. Они заканчивали погрузку в шкуны, когда в порт ворвался Санчо с красными глазами, отчаянно вопя «Макс Га! Макс Ордс!». Успокоить его удалось не сразу. Неандертарец выглядел как помешанный. Когда, наконец, удалось привести Санчо в чувство, он с большим трудом поведал, что слышал Макса, просящего помощи. Ни о каком визите в Берлин не могло идти речи при таких обстоятельствах. Помню про ситуацию из Уорха, когда они с Максом попали в ловушку. Теландер походу подготовился основательно. На Кате Сарк было доставлено все огнестрельное оружие. Было отобрано сто лучших воинов. Шхуну забили продуктами, потому что Санчо выразился конкретно. Макс далеко. Когда встал вопрос, к кому участвовать в спасательной операции, Теландер впал в уныние. Без него некому вести корабль. Бер нужен был для управления воинами, и заставить его остаться в Макселе он бы не смог бы, при всем желании. Санчо в экспедиции являлся компасом. С учетом того, что приметов было аж четыре и две винтовки, без Лайтфута Теландер обойтись не мог. Мал едва не перерезала ему глотку, когда Теландер намекнул, чтобы тот остался. Зика ему удалось отговорить, указав на необходимость наблюдать за сед. А оставлять ура одного, пусть даже и с охраной, Герман не решился.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 Провожать их экспедицию пришла даже Сет, не говоря уже о всем населении Макселя. Тиландер видел ее довольную усмешку, когда Катя Сарк начала медленно спускаться в море по течению Роны. «Ведьма, как мог Макс тебя захотеть?» Думал он об уменьшающейся женской фигурке, отдавая команды ставить косые паруса. Выйдя в открытое море, взглянул на Санчо, стоявшего на носу корабля. Неандертарец показывал на юг, вглядываясь в морскую даль.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 Все бочки были заполнены чистой родниковой водой, а мяса хватило бы и на два атлантических перехода. Тиландер рассчитывал за сутки проходить не меньше ста миль, а в удачные дни не меньше ста пятидесяти. По его расчетам, преодолеть Атлантику удастся за месяц, если будет сопутствовать удача и ветер. Ветер им сопутствовал, гоня катесарк со скоростью 12 узлов. Первую неделю плавания ветер был попутный, практически не давая упасть скорости ниже 10 узлов. Следующей неделе выдалась не столь удачной.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 На изменения, происходящие с их организмом, Тиллендер обратил внимание на четвертый день. Лайтфуд и Бер ему показались явно помолодевшими, да и с него самого стали спадать штаны, став широкими. Исчез небольшой животик. Вглядевшись в свои изображение на воде, Герман едва не вскрикнул. Морщины разгладились, и лицо осунулось. — Высшие силы Земли! Что происходит? — прошептал американец смятение. Неужто все это происходит не во сне? — «Да кто ты такой, Макса?» С утра заметно помолодевший тело сидел на берегу, окунув ноги в прохладную воду. Бер, помолодевший до возраста мало, Лайтфуд, которому на вид едва даже 25, и Санчо, сильно похудевший и явно скинувший около десятка лет. Всем не хватало только Макса, но Санчо сказал ждать, значит, надо ждать. Неандерталец показался на берегу. Он обожал устрицы, поедая их сырыми с утра до вечера. Увидев, что Санчо смотрит на него, Тиландер помахал ему рукой. Фигура на берегу повторила его движение и вдруг рухнула на землю. Вскочив, Герман побежал по берегу. Но первым к упавшему подбежал Бер. Неандерталец был без сознания. Несильными пощечинами Тиландеру удалось добиться, чтобы тот открыл глаза. «Макс!» – прокрепел приемный сын Макса, снова отключаясь. В отчаянии Тиландер поднял глаза и бинел. Четкий прямоугольник молочного тумана висел в море. Решение он принял за секунду. — Всем на корабль! Макса ждет нас! Высшие силы послали нам знак!